Глава 3. Хорошо, тогда приступим. Я прибыл сюда договорить, однако мужчина не успел, так как дверь с уже знакомым шипением открылась, и на пороге появился молодой парень в обычном неформенном костюме. Сделав шаг в кабинет, он позволил створке вернуться на своё место и, поклонившись мне, обратился: "Сэри Лексон, моё имя Мокиран, я секретарь Сарамехара. «Да говори уже, какого низшего ты сюда ворвался?» Аран перебил молодого человека и, подскочив на месте, подался вперед, нависая над столом. «Очень приятно, Сар Киран». Проигнорировав злой взгляд Арана, я тоже поднялась и вернула парню поклон. С удовольствием отметила, как комендант заскрипел зубами. «И все же, почему вы прервали нас?» Ах, Он вскинулся, будто только что сообразил. "Сарри Лексен, Сар Мехер, пришли срочные вести. Третий патруль пропал и не выходит на связь. Протокол требует незамедлительной реакции". Что? Я дёрнулась в сторону, но тут же замерла, вспомнив, что в кабинете ни одна, и вообще у меня теперь есть начальство. Повернулась к Рану и уставилась на него в ожидании приказа собираться. Ты только вчера вернулась. Серьёзно ответил он и отрицательно мотнул головой. Я единственная, кто сейчас в замке. Я должна туда отправиться, если им нужна помощь? Нет, повторил он. Мы отправим поисковый маяк. Если им нужна помощь или они погибли, маяк сообщит об этом. А теперь, сэр Алексен, прошу вас отправиться в тренировочный зал и приступить к этой самой тренировке. Я с силой сжал кулаки, развернувшись на пятках, рванул к двери. При моём приближении она отъехала в сторону, выпускаясь из кабинета. В коридоре я столкнулась со своими ребятами. Кихира и Йода молча рассматривали меня расширившимися от удивления глазами, и только тогда я сообразила, в каком виде вышла. Не отводя взгляда, Кихира протянула ладонь Йодару. Тот, не прекращая таращиться на меня, порылся в кармане и, выудив небольшой мешочек с монетками, плюхнул его в раскрытую ладонь Асурийцы. А ты говорил, ещё страшнее будет, со смешком произнёс Кихира и широко улыбнулся. Говнюк. Какого Скрипнов зубами я постаралась не орать, но осознав произошедшее, перешла таки на истерический вопль. Какого нишшева вы на меня спорили? Ага, кивнул радостный Кихира и отступил в сторону, пропуская. Кстати, мы уже готовы. Выдвигаться можем через четверть часа, надо только мешки с провизией собрать. «Нет», — ответила уже пройдя мимо. Остановилась, почувствовав, как напряглись парни. «Нам запретили отправляться на поиски, решили запустить поисковый маяк». «Но...» — пробасил Йодор и сделал осторожный шаг ко мне. «А если маяк не найдет?» «Если не найдет, будем думать, а теперь в зал тренироваться». Распорядилась уже, двигаясь дальше по коридору. «Нагрузку увеличить втрое». «Ведьма». Донёсся беззлобный шёпот Йодора, а я лишь криво улыбнулась. Два года назад. Столица Ассура. Таки. Высшая школа защиты. «Тари, ну что тебе стоит?» Ренар сидел на широком подоконнике и, покачивая ногой, в сотый раз просил. «Тари, это же всего на несколько недель. Летние каникулы. Ты ведь опять проторчишь тут всё свободное время». «А у нас лес, озеро, домашняя еда. Вот ты когда последний раз ела домашний хлеб? А мясо в овощах?» Я развернулась лицом к парню и, сложив руки на груди, процедила. «Рин, я вообще никогда не ела домашнего хлеба, и ты об этом прекрасно знаешь». «Точно!» Он передернул плечами, словно скидывая с себя эту незначительную деталь, и махнул рукой. «Вот, тебе просто необходимо поехать со мной». Ренар, я согласна поехать с тобой, но... я устало прикрыла глаза и снова посмотрела на него. За последние 2 дня парень ежечасно поднимал этот вопрос. Но чем тебе не устраивает моя просьба? он закатил глаза, изображая скуку. Ничего такого я не прошу, Ренар, рявкнула снова, теряя терпение. Ты просишь меня изображать твою невесту, невесту, меня. И что? «Ты мой самый близкий друг, идеально подходишь для этого. Ты всё-всё обо мне знаешь, ну что тебе стоит?» Он сделал такие жалостливые глазки, что я в сотый, кажется, раз растерялась. «А ты?» — протянула я, думая воззвать к его жалости. Но уже через секунду поняла, что это бесполезно. «Я его лучший друг и правда знаю о нём абсолютно всё». Начиная с того, с какой ноги он встаёт по утрам, и заканчивая тем, сколько именно соли надо добавить в его любимое рагу. Я знаю. Я его близкий друг. Я, но не он. Потому что я знаю, принимаю и стараюсь ежесекундно учесть его желание и возможности. А он? Он просто Ренар Мэхар. И он или издевается, заставляя меня пройти через все это, или ему и правда настолько плевать на мои собственные чувства к нему же, что готов просить снова и снова. «Ну хорошо, Тарри, проси взамен, что хочешь!» Ренар спрыгнул с подоконника и приблизился ко мне. «Ничего я не хочу!» Устало протянула я. «Хм-м-м!» Он встал напротив и, хитро прищурившись, закусил большой палец. «Тогда я выполню любое твое желание!» Нет, Тари. Ренар склонился ко мне так, что его глаза оказались на уровне моих и загадочно улыбаясь, прошептал: "Любое, Тари, абсолютно любое". Именно после этого моё сердце ёкнуло, и я дала слабину, согласившись. "Обожаю тебя", радостно выкрикнул он и, подхватив на руки, закружил по комнате. "Я сегодня же отправлю матери сообщение, чтобы ты уже не смогла отвертеться". оставив меня на место, парень стянул со стола свою куртку и быстро натягивая её на плечи, произнёс: Так прикрой меня сегодня от коменданта буду утром. Не скучай. Куда ты? Просепела ошарашенная его победой и своим поражением, хотя я клялась себе, что никогда не соглашусь на это. Но как же? У меня намечается горячая ночка. Он уже схватился за дверную ручку и потянул на себе. И ты давай не унывай. После этого он улыбнулся мне, стоящей растерянно посреди комнаты, одной из своих снохшибательных улыбок, а затем вышел. Я его самый близкий друг, самый лучший друг. Я. Сейчас. Граница Ассура и неизведанных хребтов. Стены огромного каменного зала, покрытые специальным поглощающим магию составом, в очередной раз заискрились, принимая отбитый мною электрический заряд. Я прижала руки к груди, принимая защитную позу и недобро поглядывая на противника, а затем быстрым движением развернула оба кинжала, остриём к нему. Ещё несколько шагов, и Кихира, заметив моё движение, презрительно изогнул губы. Несмотря на то, что именно я командир нашей группы, по сути и Кихира, и Йодор опытнее меня. Арена в тренировочном зале, пожалуй, единственное место, где они могут по полной расслабиться, раз за разом укладывая меня на лопатки. Кихира Карими, как наследник древнейшей истинной семьи, а Суриец, какими они были и сотни лет назад, знал, что по достижении определенного возраста его просто заставят вернуться в рот. возложат ответственность и женят на такой же истинной наследнице. А потому, мечтая побыть свободным от нависшего над ним гарантированного будущего, Каримов в 12 лет сбежал из дома в высшую военную школу стражей и, окончив её с отличием, подался во все тяжки, категорически отказавшись брать на себя ответственность в виде команды патрулей или какой-либо другой административной должности. Служба женщин и мужчин, много выпивки и много веселья. Гарими, имея за плечами такое образование и поддержку в виде довольно знатной семьи, без труда мог бы уже через год-два возглавить целую крепость, но он не желал этого. Так было раньше. А теперь у него есть я, командир, и меня он порой опекает так, как если бы я была его младшей сестрой. Юдар когда-то возглавлял отряд на границе с Сашатом. В то время он был молодым и подающим огромные надежды командиром но однажды ворд потерял всех своих парней в какой-то стычке с местными контрабандистами а с ними и желание нести ответственность за чью-то жизнь правда имя каждого из его бывших подчинённых украшало широкую грудь рыжего великана и теперь он неизменно тенью следовал за мной кажется не сумев побороть своё желание заботиться о ком-то но иногда мне казалось что тут было что-то ещё Что-то недоступное, пока моему пониманию. В общем, с одной стороны, ребята просто позволили мне командовать и отвечать перед вышестоящим начальством за все их промахи, но с другой стороны, постоянно подтягивали по боёвке и защите, а ещё создавали ощущение, что я не просто спрятавшаяся ото всех за этой безликой оболочкой и в этой чёрной крепости девчонка. Со стороны мы выглядели внушительной боевой тройкой, а по сути я была их внештатной воспитаницей. при этом, если Йода поручил меня вдумчиво и основательно, то Кихера беспрестанно подбивал на различные глупости, а потом смотрел, как именно я с ними буду справляться. Кихера причмокнул и повёл плечами, как бы намекая, что уже утомился и готов отбить любую мою атаку. Ха. Я победно улыбнулась, чем явно удивила его. Лови, поганец. В тот же момент импульс, посланный мною в обе руки и перекинувшийся с кончиков пальцев на кенджалы, снял предохранители с обоих лезвий. Всё ещё направленные в сторону Асурийца, они стремительно вылетели из пазов. Один удар сердца, и я наконец увидел настоящее удивление в его глазах. Резкое движение и острые кончики, не достигнув цели, полетели в другую сторону, повинуясь быстрым взмахам моих рук. Цепочка, искрящаяся от магии и всё ещё вспыхивающая разрядами по серебряным звеньям, натянулась и взвикнула. Когда парень упал на спину в попытке избежать ранения, я сделала несколько стремительных движений и тут же оказалась на нём сверху. К этому времени лезвия с цепями уже втянулись обратно, а я, сильно сжав его бёдра коленями, зависла над поверженным асурийцем. В дальнем углу, где полулёжа отдыхали Йодар и ещё несколько парней, пришедших на тренировку, раздались одобрительные выкрики и свист. Считая, что бой окончен, улыбнулась, смотря прямо в прищуренные хитрые глаза брюнета. Что радуешься, Карим? Я сделала тебе, со смешком выдала фразу, которую приготовила уже пару лет назад. Ты повержен. Сари, плотоятно улыбаясь, парень пошевелил бёдрами. Вы уверены, Сначала я хотела ему даже врезать, ощутив, как что-то давит мне на низ живота, представив самый поганый вариант. Заметив уже знакомый по сотням тренировочных боёв и самых настоящих драк блеск в его глазах, не убирая кончик кинжала от горла противника, опустила взгляд вниз. В основании моего живота под самую линию пояса тренировочных брюк упирался короткий клинок, что Кихера всегда держал в галенище СОПГ. Моего промедления хватило на то, чтобы парень одной рукой просто вздёрнул меня за майку в воздух и перекинул через голову, придав ускорения ногам. Ещё один невероятный кульбит, и мы поменялись местами. Больно ударившись спиной о каменную поверхность, я распростлалась на полу, а Ассурит приземлился сверху, дополнительно выбив остатки воздуха из моих лёгких. Если бы не попытка насладиться победой, Сари, я эту самую победу вам бы и оставил, а так Он наклонился ко мне, так что его чёрные глаза оказались близко к моим. Я буду наслаждаться прекрасным видом сверху, командир. Угодёшь, пролетело у меня в голове любимое слово. Слизей Кариме, пробубнила я и, упираясь руками в грудь, попыталась оттолкнуть его. Свои кинжалы я потеряла ещё во время полёта и теперь была совершенно безоружна, что однако не лишило меня желания драться. выставив блок одной рукой, второй попыталась ударить его в шею, но Сари Лексен, парень, не взирая на мои попытки атаковать и освободиться, наклонился ещё ниже, надавливая на горло предплечьем. Какого нисшего тут происходит? раздался от входа разъярённый голос Арана. Сари Лексен, Сар Кариме. Тренировка. Под сводом зала прокатился раскатистый гогот парней в голове с йодером. «Прекратите сейчас же!» Я повернула голову Корану и, заметив, что он весь аж искрится от гнева и, похоже, ревности, злобно процедила. «Вы же сами, сар Мехар, приказали мне отправляться в зал и тренироваться». «Я приказал тренироваться, а не кувыркаться». Его голос был такой же искристый и злой, как и весь его вид. Но вместо меня голос подал Йодор. «Сар, а что там с третьим отрядом? Есть ли отклик маяка?» Аран развернулся к Йодару и посмотрел на него одним из, судя по всему, своих профессиональных уничтожающих всё живое взглядов. Но это же Йода. "Сар", повторил тот, поднимаясь и разминая плечи, словно это Аран должен его опасаться, а не наоборот. "Потому я и пришёл. Сэр Алексон, как закончите вашу, хм, тренировку, поднимитесь ко мне". После этих слов он развернулся на каблуках и покинул зал. Кихира наклонился ко мне ещё ниже, словно собираясь поцеловать и прошептал: "Это будет просто невероятно интересно". Потом он одним мягким движением поднялся на ноги и протянул мне руку.